Глава сорок Капитан. Конец ее речи я уже не слушал. Сейчас не время для умных слов. Мне нужно успеть пополнить свои запасы. Восстановление эргонов. Я вспомнил про свою недавно улучшенную технику, и запас энергии пополз вверх немного быстрее. Все же эта способность стала гораздо полезнее, когда раскрылась на полную и начала действовать не через сутки, а сразу. Теперь я точно успею выстрелить еще раз до того, как десант неприятеля до нас доберется. Вот только враг тоже не дремал. Он понял, что происходит, и летящие к нам капсулы начали расходиться в стороны. Недостаточно сильно, чтобы существенно удлинить свой путь до цели и дать мне накопить энергии на еще один выстрел. Но более чем достаточно, чтобы я не смог зацепить их обе за раз». И теперь надо выбирать, кого я буду сбивать, а с кем я буду драться уже здесь на палубе корабля. Итак, правую или левую? Я тянул, наверное, до последнего момента, заодно продумывая и план будущего сражения, а потом все-таки нажал на гашетку. Мой выстрел разнес надстройку на одном из крупных кораблей противника. «Да, я решил, что если десанта не избежать, то количество, скорее всего, будет не так и важно. А достав один из космолетов, перекрывающих мне дорогу, возможно, получится открыть себе путь на волю». «Эх, надо было сразу с этого начинать. Но, увы, опыта сражений у меня не так много. Разве что...» Я чуть не захохотал от пришедшей в голову идеи. «Да, вражеские корабли блокируют меня, но что если разогнать и направить нас прямо на них? Сами они стрелять не будут», — опасаясь ответа Асси, «а дальше всего-то и нужно будет, что выжить при столкновении». «Впрочем, что-то мне подсказывает, что щиты в случае опасности пылающая длань активировать сможет, и тогда у наших врагов не будет и шанса». Капсулы прибыли неполные, всего по три живых существа на каждой. Асси вывела на экран картинку с места высадки. Увы, ничего кроме темных фигур я разглядеть не смог. «Думаешь, они подозревали, что мы сможем начать их отстреливать и хотели минимизировать потери?» – предположил я. «Скорее всего. И знаешь, что это значит?» «Что?» Наш враг верит, что даже одна-единственная тройка его бойцов сможет с тобой расправиться. Так что удачи. Спасибо, и ты тут не скучай без меня. С этими словами я вывел перед Асси свой только что проложенный самоубийственный маршрут и, не слушая ее замысловатых ругательств, рванул навстречу врагам. В чем их сила? В количестве. Что я могу этому противопоставить? Знание корабля? Нет, у меня просто не было времени заняться его изучением. Ловушки? Их я тоже не ставил. Системы безопасности корабля и мои танки? Увы, одно было уничтожено еще теми, кто разносил этот корабль в прошлый раз, а второе я просто не стал захватывать с собой. Подумал, что на другом конце галактики боевые машины нам больше пригодятся. И почему я решил, что могу себе позволить настолько далеко заглядывать в будущее? Аси, выведи мне карту корабля». Я добежал до нужного места, но решил еще раз свериться. «Да, все верно. Я нахожусь в одном из верхних секторов центрального блока. Теперь нужно закрепить эвакуационный трос на потолке и подготовить реакторы отсека к самоликвидации». На любом обычном корабле системы Маури это было бы чистым самоубийством. Без столь крупного куска энергетической системы, питающей большую часть корабля, любое судно бы превратилось в кусок металла. Но это все не касается того, во что переродилась наша посудина после модификации АСИ. По факту, нас сейчас хоть в решето можно превратить. Если будет работать хотя бы один двигатель, и сохранится не меньше трети узловых точек, то капитан сможет продолжать управлять судном. Не удивлен, что с подобной выживаемостью в прошлом, даже на родной планете, при поддержке всего своего флота, Маури не смогли остановить прилетевшую к ним пылающую длань. «Макс, вот мы и снова встретились!» Я чуть не вздрогнул, когда из темноты передо мной выступили шесть фигур, И главное, когда я услышал этот голос. «Кроу?» Я внимательно рассмотрел скрывающееся за десантным шлемом лицо Вивисектора. «И ты не побоялся лично сюда прилететь?» «Одна петля ничего не значит. Тем более, что меня ведет моя судьба. Ты не должен был в меня попасть, и не попал». Столько фатализма в голосе. Не замечал в нем раньше ничего такого. Впрочем, на равных мы раньше никогда и не разговаривали. Неужели Виви Сектор признал меня в какой-то мере достойным противником? Судьба? Думаешь, создание абсолютной химеры и поглощение ее сил — это твоя судьба? Твоему предку не удалось так, чем ты лучше? Я не успел договорить, как Кру сделал загребущее движение правой рукой, и вся его группа поддержки... Все пять пришедших с ним химер рухнули на землю. Не стоит говорить такие вещи при свидетелях. Он словно отчитал меня. Будет надежнее, если у моих творений не будет даже крошечного шанса узнать, что же их будет ждать дальше. Ну вот, я одной фразой убил пятерых врагов. А еще говорят, что слова не убивают. Врут. Убивают и еще позволяют проверить свои догадки. Похоже, Вивисектор на самом деле потомок того Кроу из Старой Империи. «А мне не боишься рассказывать?» «А ты уже труп!» Кроу хищно улыбнулся, и у меня по спине пробежала волна мурашек. «Техника Вихрь Эргонов. Вытягивает мощь батареек из противников в размере 100% от вашего запаса энергии». На один PFG в секунду. Я перечитал описание своей сильнейшей на данный момент техники, а потом попытался достать ею Кроу. Если у меня сейчас уже два с хвостиком эргона энергии, а тот не сможет заблокировать удар, то я наверняка опустошу его запасы. И неважно, какие техники Вивисектор будет потом пытаться использовать, их нечем будет напитать, и победа окажется на моей стороне. «Думаешь, тебе это поможет?» Кроу вытащил законсервированную технику живой звезды, совсем как та, которой меня пытался убить Нейтан Катап. И одно только присутствие этой штуки полностью развеяло мой вихрь. Вот это мощь! «Теперь ты понимаешь, что тебе не выжить. Я получу, что хочу. И если для этого всего-то и надо, что тебя убить...» «Да будет так!» В этот самый момент корабль тряхнула от носа до кормы. Видимо, мы добрались до сдерживающего нас строя и врезались в один из эсминцев Кроу. «Значит, тебе меня заказали?» «Что ж, кажется, я знаю, кто это сделал и чем расплатился». «Вот только не поторопился ли ты?» «Говоря все это, я подорвал все энергоблоки в этой части корабля». И, глядя, как огромный кусок отрывается от корпуса и вылетает в открытый космос, активировал трос и постарался скрыться в одном из целых отсеков. Хочется верить, что устроенного мной огненного ада окажется достаточно, чтобы остановить Вивисектора.